Глава шестая. «Как быстро распространяются слухи», — протянул я с подозрением, поглядывая на незнакомца. «Когда очень нуждаешься в артефакторе, это и неудивительно», — спокойно проговорил мужчина, которому на вид можно было дать не больше тридцати. «Так что, вы сможете мне помочь, леди?» «Не леди, Сиара». «Не леди Сиара». Буквально передразнил меня он. Хорошо, я запомню. А меня так и подхлестнуло чувство незащищенности. Что-то с ним не так, ой, что-то не так. И чем же я могу вам помочь, лорд? Мужчина коварно улыбнулся. Думаю, у меня будет довольно большой заказ, если вы готовы за него взяться, не леди Сиара. Издевается. Вы озвучите, что именно вам нужно? С прищуром уточнила я. Конечно. Улыбка незнакомца стала шире. Но пока я хочу узнать, есть ли у вас время на выполнение моего заказа. Есть. А лицензия на предоставление услуг у вас есть? Как довольный кот промурчал он, прожигая меня взглядом. Бургомистр дал вам разрешение на открытие этой лавки. Юпин тихо ойкнул сбоку. Бров напряженный икнул, а я услышала щелчок, сорвавшийся с нитей ловушки. Так вот, чего он хотел от меня. «Открытие какой лавки?» — поинтересовалась я, расслабившись. «Этой?» — обвел взглядом мужчина помещение. «Уважаемые, вы сейчас находитесь в моем доме», — заметила я, наклонив голову. «Посетителей, кроме вас, тут нет, да и, как видите, товаров» уже никаких нет. Не могу даже представить, с чего вы взяли, что попали в лавку. Табличка над дверью. Просто опознавательный знак, парировала я. Неужели вместо мастерская артефактора вы могли прочитать слово «лавка»? Если вы тут не занимаетесь неразрешенной деятельностью, протянул незнакомец, мазнул взглядом по притихшим свидетелям этого разговора, «Зачем вам опознавательный знак, не леди Сиара?» «Предупреждаю, что от этого дома стоит держаться подальше, особенно незнакомцам, которые суют свой слишком ровный нос в чужие дела». «Да?» Он вновь усмехнулся, будто вся эта ситуация забавляла мужчину до безумия. «Как предусмотрительно с вашей стороны. Заботитесь об окружающих» в этом есть что то противозаконное скинула я брови решив что передо мной дознаватель только они тогда тошно докапываются до любой детали а вот дознавателей я как раз на дух не переносила после того что случилось не так давно при королевском дворе нет спокойно отозвался он но если вы откроете лавку без лицензии будет как мило с вашей стороны лорд без имени «Хиллиан», — произнес он, разворачиваясь к двери и открывая ее. «Был рад с вами познакомиться, не леди Сиара». И вышел, захлопнув за собой дверь. А я только ртом в воздух хватанула и повернулась к двум умникам, которые даже не напомнили мне о такой важной вещи, как лицензия. С этим ремонтом я совершенно забыла обо всем на свете. И если бы не интуиция, могла бы сейчас... Беззаботно взять первый заказ, что явно бы отозвалось незвонкой монетой, упавшей в карман. Упс. Только и смог выдать бров. Да я тоже как-то забыл, отмер Юпин. Кто это вообще был? У меня тот же вопрос, протянула я, гипнотизируя взглядом захлопнувшуюся за мужчиной дверь. пятая точка чувствую, что это... Не последняя наша встреча с Киллианом. И было бы неплохо знать заранее, что за птицу закинул судьбой на мой порог. Начнем с простого. Взлохматив и без того воронье гнездо на голове, проговорила я, обращаясь сразу к двум помощничкам. Кто выдает лицензии в старом городе? Бургомистр. Первым отошел от случившегося Юпин. Лично но там прошение нужно подавать, ждать и... «И где он живет?» – уточнила я, не собираясь тратить время на всю эту бумажную волокиту. «Если местный бургомистр не дурак, то должен понимать, что артефактор в городе равен новому доходу. И неплохому такому доходу». Юпин вкратце описал, как добраться до его дома. При этом несколько раз указал на то, что лицензию сам получал чуть ли не полгода. «Разберемся!» – заверила я его. И к решению приступила, стоило Юпину уйти. Спустилась в подвал, и за полчаса из подручных материалов собрала простенький амулет на удачу. Один из тех артефактов, которые создают первокурсники чуть ли не на вводном практическом занятии. Запаковала в небольшую коробку, спрятала в карман брюк и выдвинулась в сторону дома бургомистра. Боевое настроение пошатнулось уже на пороге. Ясное летнее небо затянулось серыми тучами, с неба срывался мелкий противный дождь, а порывы ветра так и вовсе добивали. Нет, я любила дождь, но такой дождь, который застаёт дома, барабанит по плотным стеклам и смешивается в одну мелодию с треском теплого камина. А вот гулять в сырости я любила в разы меньше. Но выбора не было. Я и так слишком много времени умудрилась потерять, непонятно как втянувшись в обустройство ненужного мне помещения. Пожалуй, именно сейчас в глаза бросилось то, что по узким улочкам старого города не ездят экипажи и повозки. Видимо, власти считают, что для этого места они не нужны. Но я бы могла поспорить с подобным решением. Как минимум объяснила бы, что в непогоду это уже не только комфортно, но и безопасно для здоровья жителей. Почему я так сильно возмущаюсь? Да потому что привыкла за пять лет жизни в столице к другому уровню, а сюда даже зонта с собой не взяла. Решила, что смогу или купить при необходимости, или создать водоотталкивающий артефакт, но как-то не сложилось. Ладно. Я выдохнула, отпустила злость и откинула с лица мокрые пряди. Надо что-то делать с этой эмоциональностью. Кровь ведьм в последнее время берет во мне верх, а это не очень-то и хорошо. Наконец, полностью собравшись с мыслями, я поднялась по резным деревянным ступеням на крылечко дома бургомистра и только потом применила магию. От одежды и волос повалил пар, застилая обзор. Следующий порыв ветра сдул его в сторону. А я натянула на лицо улыбку, которую при дворе носила, практически не снимая, и постучала увесистым дверным молоточком, отлитым в форме большого черепашьего панциря. Ждать пришлось недолго. Вскоре послышались шаги, щелкнул замок, и двери распахнулись. На пороге меня встретил невысокий мужчина в возрасте темно-зеленая одежда, ровного покроя. Вопрос во взгляде и положение рук выдавали в нем слугу. «Добрый день!» – поздоровалась я, делая шаг в прихожую. «Меня зовут Сиара, я артефактор, и хочу поговорить с бургомистром старого города. Уверена, мое предложение придется ему по душе». «Прошу прощения, леди Сиара», – учтиво отозвался мужчина, слегка наклонив голову. «Но господин Сервус сегодня никого не принимает. Думаю, вам лучше зайти в другой день». «Мой вопрос очень важен», — надавила я, не собираясь уходить с пустыми руками. «Передайте господину Сервусу, что я прошу встречи сегодня же». По лицу слуги сразу стало понятно, что я не первая такая наглая на этом пороге и что он уже не раз спроваживал подобных посетителей. Но если вы не желаете выполнять свою работу, задумчиво протянула я, окидывая взглядом крохотную прихожую, безвкусно украшенную множеством разных картин и вас, они буквально толпились одна на другой, уничтожая необходимое свободное пространство, то именно на ваши плечи падет вина за то, что господин Сервус может потерять значительную прибыль от моего ремесла, а вместе с тем и умелого артефактора, который решил задержаться в старом городе. Я поджала губы, ожидая решения слуги. Вряд ли каждая собака тут знала о том, что в княжество сослали преступницу и что по своей воле я так просто отсюда уехать не могу. «Я скажу господину о вашем визите», сухо произнес слуга спустя минуты тяжелого молчания. «Ждите тут». «Конечно». Я позволила себе довольную улыбку, и прошла в центр прихожей. Мужчина недовольно покосился в мою сторону и поспешил к лестнице, ведущей на второй этаж. А я не удержалась и бросила ему в спину секундное проклятие неудачи. Оно настигло слугу сразу же. Человек-бургомистра запнулся о первую ступеньку и с грохотом рухнул на лестницу. А я закусила губу, чтобы не расхохотаться. Так ему. Проклятие этому меня научило соседка по комнате. Его невозможно отследить из-за краткосрочности действия. А какой эффект? Мужчина медленно поднялся, отряхнул колени и даже не обернулся в мою сторону. Поднялся по лестнице и скрылся за поворотом. А я моментально заскучала. Вновь возникла мысль, что я лезу совершенно не туда, куда должна. Нашла бы этот сосуд истинный и вернулась в столицу Тирского, чтобы утереть всем носы. Но нет же, сижу тут, лицензию на торговлю выбивать пришла. Обхохотаться можно. Чтобы скоротать время, я решила поближе рассмотреть картины. Безвкусные и откровенно паршивые. Я бы такие не то что на стены и повесила, даже в подвале хранить не стала бы. «Леди-артефактор!» «Вас ожидают», — раздался голос через несколько минут. Я обернулась к слуге, который стоял на верхней ступеньке и улыбнулась прямо в хмурое лицо. «Ты только посмотри на этого невежду. Взгляд такой, будто он тут всем заправляет». «Надеюсь, вы меня проводите?» — бросила я, поравнявшись с мужчиной. «Конечно». Уверена, еще секунду назад он бы... Просто сказал мне, куда свернуть. Нет, ну, бургомистру срочно нужно менять слуг. Это же не в какие ворота. Сюда. Мы прошли по длинному коридору чуть ли не до самых последних дверей. Слуга остановился и даже открыл ее передо мной. Какой джентльмен. Я сделала шаг, полной уверенности, что окажусь в кабинете бургомистра, но вместо этого очутилась в большой столовой, с длинным столом из темного дерева. Помимо десятка стульев, тут находился деревянный камин, в котором, судя по первому взгляду, не разводили огонь с зимы. А все стены опять оказались увешаны несметным количеством картин сомнительного происхождения. Во главе стола сидел мужчина в возрасте. Темные короткие волосы, огромные залысины, большое пузо, Куча перстней на толстых пальцах, несколько цепей на шее. Сразу видно хозяина этого дома. По правую руку от него расположилась женщина лет сорока. Прямая осанка, слегка вздернутый носик, собранные в сложную прическу светлые волосы и взгляд, который я столько раз видела при дворе. Взгляд женщины, которая сама из себя ничего особо не представляет, зато имеет под боком влиятельного мужика. По левую сторону от главы города сидел худощавый, прыщавый мальчишка лет тринадцати от роду. Хмурый и недовольный, будто у него последнюю игрушку минуту назад отобрали. Хотя в таком возрасте не об игрушках пора думать, а об образовании или, на худой конец, о выгодной помолвке и планировании будущего. «Добрый день, господин Сервус!» произнесла я, улыбаясь так, что щеки свело судорогой. «Благодарю за то, что согласились уделить мне время. Я к вам не с пустыми руками. Позволите преподнести подарок?» «Конечно!» На лице бургомистра появилась довольная улыбка. То ли в ответ на мою, то ли из-за упоминания какого-то подарка. Его супруга прожгла меня недовольным взглядом. Будто бы я ее только что на шажочек отодвинула от какой-то заветной мечты. «Вот!» Я вытащила коробочку и шагнула к бургомистру, протянула ему подарок. «Амулет удачи. Носите, не снимая, и вам всегда будет улыбаться удача. С завтрашнего дня. Но вам это знать совершенно не обязательно, иначе мой план не сработает». «Какой хороший подарок!» Медленно отозвался он хватая коробку жирными после мяса пальцами и открывая ее. Бургомистр вытащил небольшой амулет на толстой нитке, покрутил и, не раздумывая, надел на шею. «Серьезно?» «Да так ему можно подсунуть любое проклятие, а он бы даже не понял. Все же повезло главе города, что во мне больше от чародейки, чем от ведьмы. «Присядите с нами, леди!» «Не леди», — привычно отозвалась я, — «Сиара». Сочту за честь разделить с вами трапезу. Боги, то я даже при дворе так не лебезила. Слуга, который провожал меня до столовой, тут же сорвался с места, любезно отодвинул для меня стул рядом с супругой бургомистра. Я медленно опустилась на сиденье и замерла статуей, пока еще двое подоспевших слуг наполняли мою тарелку и бокал вином. «Мне сообщили, что вы не можете ждать одобрения прошения, Сиара», произнес сервус. «К чему же такая спешка? Насколько мне известно, вы не собирались покидать старый город». «Приятно знать, что вы осведомлены, господин сервус», натянута улыбнулась я. «Но сейчас самое лучшее время для открытия нового дела. Нужно успеть до новолуния» приметы, понимаете? Судя по взгляду, он перестал понимать что-то после слов «открытие нового дела». Но я продолжала давить, не обращая внимания на недовольство супруги, которую мне так и не удосужились представить. «Самое выгодное время. К тому же, чем скорее вы подпишете мне лицензию, тем скорее я смогу начать платить налог со своих продаж». Опа! А вот и то внимание, которое мне было необходимо. Всего-то нужно произнести волшебное слово, то самое, которому не учат ни в одной академии. Налог. Мы могли бы обсудить все дела в вашем кабинете, добавила я. Думаю, что этот разговор вовсе не для трапезы. Конечно, конечно, засуетился бургомистр, будто я уже встала и собралась уходить. Царь, мы обязательно все обсудим, а пока, скажите, «Как вам старый город?» «Название ему очень подходит», — буркнула я. И тут же попыталась исправиться, уловив недовольство во взгляде главы этого самого города. Он сохранил все величие своих лет, в прекрасной архитектуре и духе населения. «Рад, что вам тут нравится», — расслабился мужчина. «Вы правы, в этом городе удалось сохранить многие детали», которых в других местах уже давно не сыщешь. Я так понимаю, вы великий ценитель красоты. Как вам убранство моего дома? Думаю, вы уже видели часть моей картинной коллекции. Не скажу, что сильно в этом разбираюсь, но все же, как вам те картины, что вы могли наблюдать в прихожей и коридоре? Не правда ли они чудесны? Настолько же чудесны, как глаза пещерного тролля. Не удержалась я и тут же схватилась за бокал с вином, чтобы заткнуть себе рот. Но почему ведьмовская сущность вылезает тогда, когда стоило бы придержать ее в узде? «Мне не доводилось лицезреть пещерных троллей», — сомнением протянул сервус. «Но если вы так о них отзываетесь, полагаю, что глаза у них действительно непередаваемой красоты». «Что верно, то верно» покивала я, соглашаясь и вспоминая мутные глазки размером с горошины. «Я рад, что вы так высоко оценили искусство моей дражайшей супруги», с гордостью в голосе произнес бургомистр, а я вином поперхнулась. «Мы все наслаждаемся ее работами». А потом он спохватился. «Наш гость опаздывает, Сиара, так что не стесняйтесь, отведайте мясо». Наш повар старался. «Гость?» «Да-да, сегодня к нам прибывает очень важный гость. Раз вы тут, думаю, ему тоже хотелось бы с вами познакомиться. Вы же гости из самого Тирского королевства. А вот мне почему-то, после его слов, совершенно расхотелось тут находиться. Если кто и может интересоваться мной как временные гости из Тирского королевства, так это птицы высокого полета». А у меня что-то идиосинкразия на таких в последнее время развелась. «Господин Сервус, ваш гость прибыл!» Именно с этим радостным известием слуга без стука ворвался в столовую, что меня опять-таки покоробило. «Ох, скорее несите горячее!» — крикнул бургомистр, скакивая с места и самолично поспешил встретить ту самую птицу я проводила его удивленным взглядом и мысленно отругала себя за настойчивость еще в тот момент когда начался дождь надо было отложить визит на завтра супруга бургомистра тоже встала из за стола и не сказав ни слова последовал за мужем. я же не видела причин бежать впереди экипажа навстречу незнакомому мне человеку и раз глава города не выпроводил меня сразу шанс получить лицензию все еще есть а я вот видел пещерного тролля неожиданно подал голос мальчишка сидящий напротив меня и криво усмехнулся я только рот открыла от удивления а сын бргомистра продолжил страшные у них глазки мутные и маленькие и противненько так хихикнул значит ты видел болотных троллей пожалуй, я плечами не подавая виду. «Нет, нужных я троллей видел, ведьма», визгливо отозвался юнец. «Я матушке покажу их. У меня картинки есть». «Ах ты, паразит!» не выдержала я. А сын бургомистра довольно расхохотался, болтая ногами под столом. «А ты ведьма!» не унимался он. «Ты к тому же надоевшая королю любовница». «Что?» выдохнула я поперхнувшись возмущением это еще откуда такие сведения кому язык за клевету нужно в ленточных червей превратить сослали тебя сослали не унимался этот явно недружащий с головой мальчишка. чтобы глаза новой королеве не мозолило. да и потому что ты ведьма ведьма ну все допрыгался я щелкнула под столом пальцами насылая на наглеца то самое проклятие, которое не так давно ударило по слуге этого дома. А в следующее мгновение я успеваю слишком много о чем пожалеть. И о насланном проклятии, и о том, что вообще пришла сюда, даже о том, что артефактором решила стать. А все потому, что в это самое мгновение происходит слишком много событий. Проклятие настигает раскачивающегося на стуле сына бургомистра. Задние ножки стула соскальзывают, и ребенок падает на пол. При всем этом утягивая за собой скатерть. Красное вино брызгами взлетает к потолку, дотягивается даже до ближайших картин. Блюда с горячим супом летят вниз. Дверь в столовую открывается. Слышится голос бургомистра, который любезно предлагает войти внутрь дорогому гостю. При этом поздравляет его с назначением на роль наместника — князя этих земель. А я поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с тем самым мужчиной, который сегодня нагрянул ко мне домой с проверкой. И вот тут я точно жалею не только обо всех этих событиях, а и о том, что вообще этот мир существует».